Глава 19. Наигравшись, Мика положил пистолет обратно и, взяв ключи, поспешил на улицу. Альбики уже стояла у Тойоты, естественно, в сопровождении обеих сестер. «А вы зачем?» — спросил парень. «Ну, мало ли что», — ответила Сати. «Вдруг эта вторая агрессивная и нападет на маму?» «Если она не там, то точно на конференции вместе с отцом», — предположила Лаура. «Я не думаю, что он вообще на конференции», — заключил Мика и полез за руль. Дорога до Москвы показалась им всем невыносимо долгой, а до квартиры им рано еще дольше. За все время они едва обменялись несколькими фразами. Альбики лишь спросила Мику, что это за девушка, но он не знал ничего, кроме ее имени. «Где ее откопал отец?» — для них оставалось загадкой. Едва переступив порог квартиры, Мика сразу понял, что она перестала быть временным пристанищем для задержавшегося на работе отца или бывавших проездом в Москве родственников. Он удивился, почему не почувствовал этого в прошлый раз. Теперь здесь не царил запах выскобленных уборщиц и полов, запах пустоты, обезличенности. Квартира приобрела аромат жизни. Это был чей-то дом, жилище людей, которые поселили в ней свои запахи. Мика не носом, но кожей, ощущал незримое присутствие отца и второй. Три женщины также почувствовали это и нерешительно остановились в коридоре. Они приехали за доказательствами и нашли их. Что теперь делать никто не знал. Наконец Альбики медленно прошла в спальню. Мика, Сати и Лаура последовали за ней. Мика хорошо помнил эту комнату, несколько раз ночевал здесь с друзьями, Тогда на одной из прикроватных тумбочек не стояли какие-то баночки и флакон духов. На спинке кресла не висел тот самый розовый халат, в котором он видел Зару. На письменном столе не стояла швейная машинка. Стоп. Швейная машинка? Отец женился на швее? Мика подошел к устройству и потрогал, проверяя, не мираж ли это. Отец что, не дает ей денег на тряпке? Подала голос, следившая за ним Сати. «Если это так, то она лохушка в квадрате!» «Хрен его знает!» Ника пробежался пальцами по гладкому белому пластику, коснулся потухшего экрана. Как-то не вязался у него образ той смазливой девицы в откровенном пенюаре и пошив одежды. «Может, это какой-то фетиш?» «Тсс! Последи за языком!» воскликнула Лаура и взглядом указала на мать. Та не слушая их, крутила в руках баночки и тюбики. Ее губы дрогнули, но она еще держалась. Потом она с таким же изумлением, как и Мика, уставилась на машинку. «Это что?» «Хрень какая-то!» — сказал он. «Ма, может, пойдем? Все и так понятно!» Вместо ответа Альбики подошла к шкафу купе и отодвинула зеркальную дверь. Мика уже знал, что она там увидит. Сам лично стаскивал женские шмотки с полок и вешалок. Конечно, все вернулось на свои места». Пара костюмов Эмрана, несколько рубашек, футболок и прочего белья. Остальное место занимали женские вещи. Что-то блестящее и короткое, что-то достаточно длинное и скромное. Мать пошарила на одной из полок и вытащила целую охапку лоскутков ткани темных цветов, брезгливо отшвырнула на пол. Стринги. Мика всячески пытался отогнать мысли о том, какую бурную сексуальную жизнь, оказывается, ведет его отец, но они, как черви после дождя, все равно лезли в голову. Судя по количеству белья, эта Зара очень старалась как следует его развлечь. «Надо было просто выдрать ее тогда», — подумал Мика, и отец сам бы вышвырнул ее на улицу. Он на мгновение представил, как представляет отцовскую беретту к виску девушки. Но это были лишь фантазии, порожденные бессильной злобой. Парень знал, что никогда не сможет так поступить. Он вышел из спальни и присел у входной двери, задумчиво поигрывая ключами. Ему и хотелось увидеть лицо отца, когда тот прочтет статью, и не хотелось оказаться рядом в этот момент. Имран наверняка начнет его подозревать, но прямых доказательств у него не будет. Даже редактору Мика не назвал свое имя, просто пробросил информацию. Из спальни до него донеслись новые рыдания матери. В этот же момент зазвонил телефон. «Да, Надим». «Ты где?» — строго спросил брат. «В нашей московской квартире», — небрежно сообщил Мика. «Зачем ты туда поехал?» «Мама попросила». Тяжелое молчание. Потом Надим вздохнул, как родительно нашкодившего ребенка. «Я дома. Статья в НМ. Твоих рук дело?» «Я не пишу в НМ", уклончиво ответил Мика. «Почему ты не посоветовался со мной?» «Я советовался. Твоя позиция понятна. Я с ней не согласен». Мика раздраженно поднялся и перешел в кухню, чтобы никто его не слышал. «И чего ты добился?» — с еле скрываемой злостью спросил Надим. «Теперь мама знает правду, а тут еще полно доказательств для нее». «Кому нахрен нужна твоя правда? Мика, ты вообще чем соображал, когда обращался в СМИ? Думал, как свою задницу прикрыть?» «Да лучше бы ты ей это сказал в лицо!» «Почему это?» «А ты подумал о бизнесе отца? О том, что будут говорить его клиенты, партнеры? Там половина наши земляки!» «Нет, конечно, ведь ты думаешь, что деньги на твои сраные очки берутся из воздуха!» Мика прикусил губу с досады. Он об этом не думал. «А дачиевы?» — наседал Надим. «Думаешь, они отрезаны от интернета?» Сейчас они прочтут, что их будущий сват ходит по малолеткам. Прямо идеальная семья, чтобы породниться. Ладно, я понял. Что ты понял, баран? Я еще не закончил. Голос обычно уравновешенного Надима чудом не переходил в крик. И последнее. Ты чего хотел добиться этой правдой? Чтобы родители развелись? Нет, чтобы эта сучка ушла. Чтобы мать сказала отцу, чтобы он выбирал. И тогда он останется с нами, потому что мы его семья. «Возможно, я открою тебе глаза», — едко сказал Надим. «Но сейчас ты только подталкиваешь маму к разводу. Странно, что до тебя это не дошло. Если он не станет слушать ее требования, а он не станет уж, будь уверен, что тогда?» «Поверь, я приложу все усилия, чтобы они развелись», — процедил Мика. «Тебе придется сильно постараться, потому что на месте отца я увидел бы из этого положения один простой выход». «Какой же...» «Жениться на той девушке официально, чтобы показать, что его оклеветали. Хоть как-то поправить ущерб, который ты нанес его репутации и бизнесу». «Все и так поймут, чего стоит эта женитьба». «И что? Зато приличия соблюдены». Приличие! Мика скорчил кислую мину. «То есть, если старик просто встречается с девкой на 30 лет себя младше, то это неприлично, а если женился, то нормально? Лицемеры!» «Да плевать!» Такова суть вещей. Ты вроде живешь в нашем обществе. Чему ты так удивляешься, я не пойму. «А как же мама?» Спросил Мика, понизив голос. «Если он женился на той, то маму куда?» А с мамой типа в разводе. «Типа. Подумай над этим, братишка. Над всем, что ты учудил». Надим отключился, а Мика остался стоять у кухонного окна с прижатой к уху трубкой. «Невозможно». Он не мог так жестоко просчитаться. Прокручивая в голове снова и снова все, что сказал Надим, Мика понял, как ступил, желая отвести от себя подозрения. Хотел избавиться от этой крали и собственноручно толкнул отца в ЗАГС. в пору самому застрелиться».